В любом случае, мама будет в большей безопасности где угодно, включая Токстед, чем со своим мужем. Когда я встану утром, надо будет освободить письменный стол от вещей, которые могут выдать тайны Фло. Я заберу себе любовное письмо, фотографию мальчика, так похожего на Деклана, и рисунок, который он нарисовал для моего друга Фло. Неудивительно, что Тома всегда так тянуло к ней. Он ее внук. Я вспомнила его безразличие к Нэнси. «Не волнуйся, Фло, — прошептала я, — я сохраню твои тайны. На следующее утро, в полдесятого, я попросила у Чармиан разрешения воспользоваться ее телефоном. Я постоянно забывала взять свой мобильник на площадь Уильяма и позвонила в сток Мастертон, чтобы сообщить, что я не приду. Трубку взял Оливер. Явилась Диана, она тут уже всем заправляет. Я застонала, только бы завтра не наступило. Потом я позвонила адвокату на Касл-стрит, который вел дела Фло, и договорилась о встрече. Я вернулась вниз, письменный стол был уже девственно пуст, бумаги, которые я хотела забрать, лежали в багажнике машины, остальные я выбросила. Я везде вытерла пыль, подмела двор, оборвала последние сухие листья с растений, перекинулась парой слов — с тем же черным котом, который наблюдал за мной раньше. Потом убрала на кухне и в ванной, хотя почти ими не пользовалась. Я хотела, чтобы к маминому приходу все было идеально. Сегодня квартира выглядела по-другому, не просто чище, а как-то обезличенно. Уже не было ощущения, что находишься у себя дома. Едва я успела закончить, когда раздался стук в дверь. Для мамы слишком рано. Может, это Чармиан хочет пригласить меня на кофе? Я на это надеялась. Чармиан пришла в восторг, когда узнала, что сюда переедет моя мама. Я была уверена, что они поладят. Бабушка, — изумилась я, открыв дверь, — заходи. «Сегодня утром твоя мать позвонила мне и сообщила новость», — ворчливо сказала Марта Колквит, поскрипывая оттороченными мехом ботинками примерно одного со мной возраста. На ней было верблюжье пальто и вязаная шапка в форме тюрбана с перламутровой брошью посередине. Комната сразу наполнилась запахом нафталина и каких-то мазей. Мне надо в женскую консультацию, поэтому я и решила зайти посмотреть квартиру. «А что с тобой?» «Я имею в виду, зачем тебе нужно к врачу?» Никто из нас, Камеронов, детей, не испытывал особой любви к бабушке. Но невозможно было представить себе жизнь — без ее вечно недовольного присутствия. Как и следовало ожидать, ответ был раздражительным. «А почем я знаю, что со мной?» — рявкнула она. «Они сделали рентген, взяли анализы. Вот дождусь результатов, тогда буду знать, что со мной». Ее голос смягчился. «Так-так. Значит, здесь она и жила, наша Фло. Мне всегда было интересно, как выглядит ее квартира». Она зашла в комнату, все в ее духе. Ей нравилось, чтобы было красиво. Я внимательно смотрела на нее, пока она изучала комнату сестры. Я никогда не видела ее лицо таким мягким, почти нежным. «Бабушка, с ними пальто», — сказала я. «Кофе будешь?» «Я никогда не пью кофе, пора бы тебе запомнить. Я буду чай, и пальто я не сниму, но все равно спасибо. Я долго не задержусь. Боюсь, есть только порошковое молоко». Бабушка пожала плечами. Значит, придется удовлетвориться этим, не так ли? Она склонила голову на бок и почти улыбалась, глядя, как вращается лампа фло.